и духом причувствовал плач, он печальный, все мы его окружив с изумлением расспрашивать стали. Он, наконец, рассказал про жестокую спутников участь. Как-то велел Одиссей Многославный, пошли мы через чащу. Вскоре в горной долине лесистой, на месте закрытом, мы увидали прекраснейший дом из затесанных камней. Кто-то звонко там пел, ходя возле ткацкого стана. «Женщина или богиня?» Они ее вызывали криком. Вышла немедленно она, блестящие двери раскрыла и позвала. Ничего не предчувствуя, в дом к ней вошли все. «Я за другими один не пошел», — заподозрил худое. Все там исчезли они, и обратно никто уж не вышел. Долго-долго сидел я и ждал, но никто не вернулся. Так говорил он. Тача же на плечи свой меч, среброгвозный, медный, большой, я набросил, за спину же лук свой повесил, Я Аврелоху увести, повелел меня той же дорогой. Но охватил мне колени, руками обеими, стал он жарко молить и с тоской крылатое слово промолвил. «Зевсов питомец, оставь меня здесь, не веди, не хочу я, знаю, и сам не вернешься назад, и с собой никого ты не приведешь из товарищей наших». Как можно скорее лучше отсюда бежим, чтобы смертного часа избегнуть?» Так говорил он, но я, ему возражая, ответил, «Ты, врелох, если хочешь, останься у берега моря с прочими. Ешь, что ты пей себе. Я же отправлюсь. Необходимость могучая власть на меня заставляет». Так я сказал и пошел от нашей стоянки и море. Я миновал уж долину священную, был уж готов я в дом просторный войти, многосведущий в зельях цирцей. Вдруг, как уж к дому я шел, предо мной из жезла явился аргоубийца Гермес, похожий на юношу видом с первым пушком на губах, прелестнейший в юности возраст. За руку взял он меня, по имени назвал и молвил. «Стой, злополучный! Куда по горам ты бредешь одиноко, здешнего края не зная? Товарищи все твои в хлеве густо теснятся» свиней, превращенный зельем цирцей. Или, чтобы выручить их, сюда ты идешь? Уж поверь мне, ты не вернешься назад, останешься тут с остальными. Но не пугайся, тебя от беды я спасу и избавлю. На, иди с этим зельем целебным в жилище цирцей, от головы твоей гибельной, День отвратит она, верно. Все я тебе сообщу, что коварно готовит цирцея. Чаще тебя замешает напиток и зелье посыпет. Не околдует, однако, тебя. До того же не допустит средство целебное, что тебе дам я. Запомни подробно. Только ударит тебя жезлом своим длинным цирцея, «Вырви тотчас из ножен у бедра свой меч медноострый, ринься с мечом на церцею, как будто убить собираясь. Та устрашенная ложа предложит тебе разделить с ней. Ты подумать не смей отказаться от ложа богини, если товарищи хочешь спасти и быть у ней гостем. Пусть лишь она поклянется великою клятвой блаженных» то никакого другого несчастья тебе не замыслит. Чтоб ты раздетый не стал, беззащитными сил не лишился, так сказавший Гермес передал мне целебное средство. Выров его из земли, и природа его объяснил мне, корень был черен его, цветы же молочного цвета».